Глава 30. 26 октября. Не прошло и ч е т ы р ё часов с тех пор, как мы с Костей сделали последние штрихи в новой известняково-кварцево-муассанитной ловушке, когда мой мобильник запищал новым сообщением. Я была в душе, смывала пену с волос, стараясь не замечать, что вода, казалось, с каждым днём становилась всё холоднее. Нет электричества, нет горячей воды. Если бы выхлопы о к и с е углерода не угрожали прикончить Тайлера, я бы поставила генератор прямо в доме, просто чтобы быть в состоянии принять горячий душ. Я продолжила промывать волосы, не торопясь прочитать сообщения, потому что как раз в это время Денис обычно отправляла свои ежедневные новости, давая мне знать, всё ли у них в порядке. Если бы было что-то срочное, она бы не с о о б щ е н и е писала. Чтобы не разряжать аккумулятор в моём телефоне, мы не звонили друг другу, и, честно говоря, проще было напечатать никаких новостей, чем вслух признаться, что мы всё ещё не нашли женщину. Все мы смотрели на отчитываемые с в календаре дни со всевозрастающим страхом. Крамер не появлялся так уж часто за последнюю неделю. Понимание, что он, скорее всего, поделил своё время между подготовкой сообщника К похищению женщины и у в е л и ч е н и е м её мучений было достаточно, чтобы заставить меня ощущать постоянную тошноту. Если мы не найдём её, этой женщине осталось жить чуть больше сотни часов. Сейчас в доме были только мы с к о с т и й Ян, Тайлер и мама отправились в Мол на Южных холмах. Ян бродил там в поисках собственной версии пищи, а мама следила за Тайлером на случай, если на них наткнётся Крамер. «Будем надеяться, что скоро мама последует примеру Яны и разнообразит свой рацион. Я слегка призадумалась, поэтому ли он настоял на том, чтобы отправиться туда так скоро и взять их с собой. Хотя, может быть, это был как раз тот случай, когда скука сочетается с лихорадкой на фоне одиночества. Выйдя из душа, я вытерлась несколькими быстрыми движениями, схватила мобильник с тумбочки и прочла сообщение. Первой моей мыслью было, что это полный бред. Буквы, символы и цифры бежали вместе без пробелов, некоторые повторялись, некоторые — нет. Может, телефон Денис валялся в сумочке или в кармане брюк, и мой номер выбрался по ошибке? Я несколько раз случайно набирала вот так людей. Но это сообщение пришло не с номера, Денис. Это был номер Элизабет. Я внимательно посмотрела на сообщение. «А я, у л 5-3-6-0». Решётка CC5363 Апод. А я CC5363 Апод 6 Ая ул CC. Мне пришлось перечитать ещё два раза, прежде чем я поняла смысл. 5366 улица Западный район Сиусити, проговорила я. Затем ещё громче возбуждение бежало по моим венам, словно молния. 53, 66-я улица, западный район Сью-Сити. Чёрт возьми, она это сделала! Элизабет нашла её! Но почему в сообщении такая путаница? Когда Элизабет прислала адрес Франсина неделю назад, текст был аккуратным и чётким. Выглядело так, будто она писала сообщение и жонглировала одновременно. Из-за чего же она отправила сообщение, настолько искажённое, что существовал риск, что я просто не пойму его. К тому времени, как к о с т и вошёл в спальню, я поняла причину и встретила его взгляд со смесью надежды и жёсткости. «Элизабет нашла её», — повторила я. И, похоже, она писала а д р е с а женщины, пытаясь одновременно отбиваться от Крамера, так что он знает, что она нашла её, а это значит, он понимает, что мы уже в пути. Даже отправившись прямым воздушным маршрутом, нам понадобились добрые 20 минут чтобы добраться до проспект Хилла, района Сиу-Сити, в котором находился нужный нам адрес. к о с т ю мог лететь быстрее. Я же нет. Но если бы он воспользовался своей силой, чтобы доставить нас туда быстрее, это означало бы, что когда придёт время нашего быстрого появления, запаса энергии у него будет меньше. Нам уже пришлось потратить силы, чтобы удостовериться, что мы достаточно высоко, и нас не видят жители пригородной зоны в вечерний час пик. полностью стемнеет только через час. Но, несмотря на то, что в начале вечера было все еще достаточно светло, чтобы различить наши силуэты, мы не могли ждать. Казалось, прошла вечность, прежде чем мы заметили белый монумент, отмечающий район Проспект Хилл. Прежде чем лететь, мы посмотрели на МакКвести, где бы лучше приземлиться. Но, очевидно, люди не размещали для удобства номера своих домов на крышах. Костин а п р а в и л нас туда, где, как мы думали, находилась её улица, и полетел вниз по прямой, приземляясь посреди каких-то высоких изгородей. Земля вздрогнула, а от удара намного более сильного, чем обычно, наши ноги по л о д ы ж к и вошли в землю. Я тут же согнула ноги в коленях, помогая распределить часть удара. Но даже так было ужасно больно. И всё же из-за того, что район граничил с деловым центром, а довольно много людей бродило, рассматривая витрины магазинов, приглядывая что-нибудь на ужин или просто прогуливаясь, мы не могли позволить себе легко приземлиться, проскользив в свободном пространстве, потому что тогда нас обязательно заметили бы. Учитывая, что почти все телефоны имели функцию видеозаписи, мы бы оказались в новостях и интернете прежде, чем успели бы сказать «скомпрометированная сверхъестественная безопасность». И тогда мы были бы не только в глубоком дерьме с хранителями закона, но и Мэддиган с его программой по распознаванию лиц, настроенной на поиск моего изображения, точно узнал бы, где мы. «Всё в порядке, милая?» — спросил к о с т и быстрее меня, оправляясь от любых повреждений, вызванных приземлением эквивалентным броску шара для боулинга с высоты в пять ы с я ч футов. «Прекрасно!» — выдавила я сквозь зубы, вздрагивая от боли, пронзившись спину. «Стоило выпрямиться». «Может, ноги я и спасла, согнув колени, но угол падения должно быть был неправильным, потому что, встав, я несколько раз услышала треск в позвоночнике. Несколько секунд острой боли, и всё прошло. Нет ничего лучше, чем быть вампиром, когда дело касается способности к исцелению». к о с т и вынул немного шалфея из карманов и поджёг его. «Осторожно, чтобы не позволить обгоревшим краям упасть на землю, я сделала то же самое». Всюду были сухие смятые листья, и устроить пожарчик будет отличным способом привлечь к нам большое и нежелательное внимание. Мы вышли из-за оград и направились к ближайшему перекрёстку, будто обычно прогуливающаяся пара. По бормотаниям, которые я уловила, я поняла, что люди, оказавшиеся ближе всего к месту, где мы приземлились, задумались над шумом и последовавшей вибрацией, которую они почувствовали. но, к счастью, не соединили эти вещи со свалившейся с неба парочкой. Учитывая, как быстро мы спустились, мы были не более чем краткой полосой даже для того, кто смотрел в нужное место. «Это Кук-стрит», — тихо сказал Костик, кивая на уличный знак перед нами. «Шестая должна быть». Его голос затих, а напряжение з а з в е н я л о в его ауре, словно невидимая пожарная тревога. Я последовала за направлением его взгляда, и страх пополз вверх по позвоночнику. Посреди улицы парил одетый в тунику человек, седые волосы которого совершенно не двигались от бриза. Автомобили проезжали прямо через него, и водители не сознавали, что только что соприкоснулись с одним из самых продуктивных серийных убийц в истории. И даже несмотря на то, что он был слишком далеко от меня, чтобы разглядеть его глаза, Я знала, что инквизитор смотрел прямо на нас. Наше прибытие в район вовсе не прошло незамеченным абсолютно никем. — Костя, — тихо сказала я. — Я отвлеку его. Ты иди за ней, а потом встретимся. Его губы едва двигались, но все же я услышала его почти беззвучный ответ. — Я не оставлю тебя. Оставались считанные секунды до того, как нападет Крамер. «Призрак уже начал двигаться к нам, и я знала, что делал он это не для того, чтобы пожать нам руки и сказать «Здорово, соседи!» «Ты мужчина, потому недостаточно для него с о б л а з н и т е л ь н о й быстро прошептала я. «Но ты сильнее и быстрее меня, так что ты лучший шанс для этой женщины, если она ещё жива. Теперь прекрати спорить и иди». Говоря это, я вручила свой шалфей Косте и побежала прямо к Крамеру, помахав при этом руками, чтобы он увидел, что я больше не несу с собой этот призрачный огнемёт. Позади меня Костя выругался, но я не обернулась. Я была права, и он знал это. Ему могло это и не нравиться, но реальность от этого не менялась. Теперь нужно было заставить Крамера преследовать меня, а не защищать свою последнюю цель. Если только он уже не убил её. То, что произошло с Франсин, Должно было показать ему, что он не сможет помешать нам забрать её. Я надеялась, он решит выплеснуть часть своего расстройства по этому поводу на меня, вместо того, чтобы провести с нею последние несколько минут. «Эй, Каспер, уродливый призрак!» — крикнула я, когда Крамер, казалось, больше сосредоточился на действиях кости, чем на моём приближении к нему. «Готова поспорить, что смогу вдарить по твоей щ е т е н и с т о й челюсти, прежде чем ты сможешь меня поймать». От этих слов прохожие на тротуаре повернули ко мне головы, но всё моё внимание было сосредоточено на туманной фигуре в монашеской тунике. Теперь я была достаточно близко, чтобы увидеть, как раздулись ноздри Крамера при моём упоминании тех двух ударов, которые я впечатала ему за тот краткий промежуток времени, когда он был материальным. Однако он снова посмотрел мне за спину, будто всё ещё решая, на кого напасть. «Проглоти наживку!» Твердила я, а затем нырнула, чтобы покрыть последние несколько футов между нами. «Сейчас будет неприятный удар номер три», — объявила я, замахнувшись рукой в его челюсть. Он не был твердым, так что мой кулак пролетел через него, не причинив никакого вреда, но либо жест, либо слова заставили его решиться. Крамер выплюнул проклятие и набросился на меня, замахнувшись рукой. Я нырнула, но недостаточно быстро. Боль взорвалась в голове. Энергия, которую ему удалось использовать, казалось, сделала удар сильнее обычного удара твёрдой плоти. Я собралась прежде, чем успела пролететь через переднее окно магазина, вместо этого врезавшись в стену. По крайней мере, она осыпалась лишь штукатуркой, а не осколками стекла. Затем я развернулась к призраку лицом. «Это было жалко», — рявкнула я. «Мне даже не нужен шалфей, чтобы бороться с тобой. Ты сам по себе как котёночек». Его лицо искривилось от гнева, а изо рта хлынул поток немецкого. Я приняла это за сигнал бежать, бросаясь через толпу людей, этим прекрасным осенним вечером, идущих по своим делам. Я успела добежать только до спортивного бара, располагавшегося на открытом воздухе, когда почувствовала толчок, б у т в мою спину врезалась груша для сноса зданий. От удара я полетела вперёд, абсолютно потеряв равновесие. Я сумела развернуться, чтобы не задеть семью с маленькими детьми, и вместо этого врезалась в стол с компанией молодых людей, согнувшихся над кружками пива и куриными крылышками. Стол подо мной сломался, пенистая жидкость, стёкла и оранжевые пятна от кусков курицы покрыли всю меня. Четверо мужчин, сидевших за столом, уставились на меня, не веря своим глазам. Двое из них всё ещё держали в руках цыплёнка. «Да что ж с вами такое, леди?» — выдохнул один из них. Они просто не могли видеть, что в них меня толкнул призрак, но не думали же они на самом деле, что я бесцельно нырнула на их стол от скоки. С моей выгодной точки обзора на полу я увидела, что Крамер приближается... а его фигура исчезает каждый раз, когда ему приходится проходить через кого-то на своём пути. Я оглянулась на четвёрку молодых людей, отчаянно пытаясь придумать что-нибудь, чтобы заставить их и других посетителей убежать прежде, чем призрак окажется здесь. «У меня месячные, и я отчаянно нуждаюсь во внимании», — и м п р о в и з и р о в а л а я, вспомнив насмешливые мысли Грэма с того дня в моём старом доме. «Так что, если хотите жить», «Валите от меня подальше». С этими словами я швырнула в них остатки стола, делая это достаточно медленно, чтобы они успели увернуться. Они отпрыгнули и начали отступать. К счастью, они были не единственными в этом деле. Наружные столики начали быстро освобождаться от людей. «Чукнутая сучка», — услышала я, но всё моё внимание было приковано к призраку. Теперь он был на расстоянии всего в дюжину футов, а его рот приоткрылся в сердитом рычании. Я должна была отвлечь его от этих людей, прежде чем он решит начать убивать кого-нибудь из них ради забавы. «Иди и получи меня, импотент!» — завопила, перепрыгивая через стену. На другой стороне была менее переполненная часть магазинов. Припаркованные автомобили р а з л и н о в ы в а л и улицы, но их владельцы по большей части находились в другом месте. Я не оглянулась назад, чтобы посмотреть, к л е н у л ли Крамер на приманку и продолжила поток оскорблений, убегая со всех ног. Я знаю, что вся эта байда о видимых, лишающих мужчин здоровой эрекции, была только оправданием тому, что у вас не вставал, если ты не... что-то врезалось в мою спину, посылая через всё тело взрыв боли. И я опять потеряла равновесие. Закончила я тем, что проскользила лицом по тротуару. Набранная скорость отнесла меня на несколько шагов вперёд, прежде чем то, что он там сделал с моей спиной, излечилось в достаточной степени, чтобы я смогла встать на ноги. Как только я это сделала, невидимая кувалду ударила по животу, и я рухнула на колени. Кто-то закричал. Я не видела, кто это, потому что перед глазами всё расплывалось и наполнялось красным. Я выплюнула кровь, и с этим небольшим движением в моей челюсти раздался отвратительный хруст. Лицо горело так, будто его объяло пламя. Но я встала, готовясь к удару, который, как я знала, будет. «Уйти подальше от людей, подальше от людей», — мысленно повторяла я. Независимо от того, что он мне сделает, я излечусь, а они нет. Я сделала несколько шагов, едва видя, куда иду, потому что хоть я и чувствовала, что лицо приходит в норму, кровь всё ещё покрывала глаза. Затем я услышала зловещий металлический грохот, и ослепляющая боль взорвалась во всём моём теле. Перед глазами замелькали огни, а в ушах раздался скрежет металла и звон стекла. Теперь я действительно ничего не видела, но запах бензина и огромный вес, придавливающий меня, позволил мне понять то, что только что произошло. Ублюдочный призрак перевернул на меня автомобиль. У меня не было времени изумиться, насколько сильнее близость х э л л о у и н а сделала к р а м е р а потому что резкий запах предупредил меня, что мне срочно нужно выбираться. Призрак, вероятно, был занят, пытаясь воспользоваться зажигалкой или высечь побольше искор, дабы поджечь всю огнеопасную жидкость, содержавшуюся в топливном баке машины сверху меня. Один раз рядом со мной уже взрывался автомобиль, и это почти меня убило. Что будет, если это произойдёт, когда я загнана под ним в ловушку? Я буду мертва, без сомнения. Я напрягла каждую мышцу в своём теле, игнорируя вспышки боли, когда многократно сломанные кости пытались срастись и изо всех сил толкнула машину. Агония охватила меня на мгновение, вызывая головокружение, однако вес сдвинулся настолько, насколько доставали руки и ноги. Ещё один мучительно болезненный толчок, и я выскользнула из-под машины, позволяя ей с грохотом упасть обратно. Моргнув несколько раз, я смогла видеть достаточно, чтобы заметить встревоженную группу людей, собравшихся поблизости. Каждый из них являл различную степень шока. Однако я не увидела направленных на меня телефонов. И на том спасибо. Потом я заметила, что на меня с м о т р я т кто-то ещё. Крамер парил на пустом месте вдоль дороги, там, где раньше был припаркован автомобиль. И его зелёный пристальный взгляд впивался в меня с неумолимой силой. Я не знала, почему он не сделал ещё один свой ломающий кости энергетический выстрел. Но будь я проклята, если стану просто стоять здесь и позировать, пока у него не дойдут до этого руки. Я развернулась к наиболее пустой части улицы и побежала. Захрустела ещё больше костей, и на коже появилось ощущение, будто я посидела на муравейнике. Но я не прекращала бежать, ожидая следующего взрыва боли, к о т о р а я послужит сигналом, что Крамер настиг меня. Я услышала свист, а затем что-то твёрдое прижалось к моему животу. Мгновенная защитная реакция замерла, когда я узнала силу, окутавшую меня и потрескивающую скрытыми потоками в воздухе. Ноги оторвались от земли, когда меня дёрнули вверх. Одна сильная рука обхватывала меня за талию, другая крепко держала кого-то, кричащего высоким женским голосом.